Кратаяк-Лиски. Так как пройти мост у нас получилось только вечером, то отойдя всего лишь 3,5 километра вниз по течению, мы остановились на ночевку на очередном крутом изгибе русла реки, вновь с большим песчаным пляжем, окруженным пойменным лесом. Место ночевки у села Кратаяк. Координаты. 50.976661 39.240312 расположена на левом берегу Дона, на песчаном мысу в 3,5 километра ниже по течению от понтонного моста в селе Кратаяк. Эта стоянка запомнилась великолепным закатом. Если выйти к началу пляжа, открывается вид через реку на заходящее солнце. Как почти везде, к пляжу ведет накатанная грунтовка. Бродить по округе не очень приятно из-за огромного количества мусорных куч, но сам пляж чист. На следующий день мы прошли 35 километров. Первую часть пути до устья реки Тихая Сосна русло Дона петляет. По берегам в основном растет лес, хотя встречаются и открытые участки. Затем после впадения реки Тихая Сосна Дон выпрямляется и течет более-менее ровно, выдерживая в основном западное направление. устье реки Тихая Сосна. Координаты 50.982695 – 39.307759 В месте впадения Тихой сосны как раз проходит условная граница между Верхним и Средним доном. Тихая сосна – речка с прозрачной и холодной за множество ключей водой. Здесь интересно понырять с маской и трубкой. В самом устье берега плотно заросли камышом, но если подняться немного вверх по течению, можно найти множество хороших подходов к воде. Непосредственно в месте впадения тихой сосны в Дон причалить довольно сложно, но буквально в 150 метрах ниже по Донскому течению есть места для швартовки и выхода на берег. Совсем рядом расположен мужской монастырь. Свято-Успенский Девногорский мужской монастырь. Координаты 50.980281, 39.317258. Можно посетить музей-заповедник в Дивногории, но до него от устья Тихой сосны придется идти около 2,5 километров по грунтовой автомобильной дороге, которая идет параллельно железнодорожным путям. Начало маршрута в заповеднике Дивногории. Координаты 50.96-56-57, 39.29-28-89. Маршрут в Дивногорье начинается с подъема по оборудованной лестнице. Примерно на полпути к вершине мелового плато перед входом в пещерный храм расположена смотровая площадка с лавками для отдыха. В храм просто так не войдешь, так как он большую часть времени работает как музей, и только иногда здесь проходит богослужение. Поэтому осмотреть его возможно только вместе с экскурсией, платной. Экскурсии проводятся по расписанию, так что вполне может быть, что храм будет просто закрыт. Но если вы не попадете внутрь храма, не расстраивайтесь. Вид, открывающийся с вершины, поможет вам забыть о бомбардном замке на запертых дверях. Вы окажетесь в окружении скальных меловых останцев, меловых див, которые и дали название заповеднику. Внизу, до самого горизонта, перед вами откроется панорама долины Дона, а почти под ногами будет петлять «Тихая сосна». Даже железная дорога, проходящая у самого подножья, очень органично вписывается в природный пейзаж, несмотря на свою рукотворность. Еще в Девногории мне запомнился вид на ритмично чередующиеся отвесные меловые скальные выступы в одном из глубоких оврагов, который даже получил название «Большой каньон». «Большой каньон в Девногории». Координаты 50.971287 – 39.306690 Вернувшись к устью тихой сосны, вы увидите на противоположном, левом берегу Дона, большой песчаный пляж, который, кстати, был хорошо заметен с вершины мелового плато заповедника Девногории. В начале пляжа на обрывистом берегу есть ровное место в тени деревьев для постановки палаток. Автомобильный подъезд со всеми вытекающими тоже присутствует. Пляж на излучине Дона Координаты 50.971744-39.281573 Дальнейший путь от заповедника в сторону города Лиски ничем особо примечательным не запомнился. Правда, появились первые бакины с разметкой судового хода, да и сами суда, в том числе и пассажирские прогулочные теплоходики, стали иногда разнообразить пейзаж. Проход под железнодорожным мостом говорит о том, что вы находитесь в одном из важнейших железнодорожных узлов России – городе Лиски. Из Лисок совсем не фигурально, а фактически можно уехать на все четыре стороны – на запад, восток, север и юг. Здесь пересекаются все железнодорожные направления. Русло Дона проходит немного в стороне от городских зданий в Лисках, но на обоих берегах реки очень оживленно. Народ купается, загорает, жарит шашлыки и ловит рыбу. И все это под непрекращающийся шансон. Плюс шныряющие во всех направлениях моторные лодки и катера. Поэтому, когда Аргоша проплыла под автомобильным мостом, означающим «конец города», мы вздохнули с облегчением. Так приятно было вновь оказаться в тишине, нарушаемой лишь журчанием воды у борта, дочериканьем да пташек в прибрежных зарослях.